Глава одиннадцатая. Туман войны. Долбаные камыши, проклятый туман. Я, кажется, совсем заблудился. Карта на компасе игрока показывает лишь беспросветную мглу. Даже ранее исследованные области скрыты, не говоря уже о союзниках и врагах. Сам я, следуя за попрыгунчиками, Столько раз кидался из стороны в сторону, что совсем потерял направление. Мне срочно нужно к своим, только понять бы, куда идти. Оглядываюсь по сторонам. Стрелки компаса желаний, как сумасшедшие, мечутся по кругу. О, замерли. Нового врага мне нашли. Прекрасно, родные. Спасибо за помощь. Цель зафиксирую. Но сейчас мне бы лагерь Альянса найти. Я должен успеть защитить свой клан. Золотая Стрелка, реагируя на мой мысленный посыл, нервно дергается, не в состоянии принять решение. «Попробуй сменить параметры поиска», — шепнула Тай. «Предлагаю простой для взаимодействия вариант. Выбери скопление эманаций хаоса и дополни ограничением живые существа». Каждый игрок является носителем силы смеющегося господина. Компас должен ее засечь и указать нужное направление. Хорошая идея. Давай попробуем. Без Нии отлично управляющийся с подобными артефактами приходится поднапрячься, очищая разум от посторонних мыслей и сиюминутных порывов. Четко представить себе размазанную восьмиконечную звезду с волнистыми лучами, символ хаоса, дополнить его фигурками существа разных раз, совместить, запустить поиск, немного выждать. Отдаленный взрыв всколыхнул облако тумана. Сверху посыпались грязь и мелкие ошметки. В небе что-то громко завыло. Поиск завершен». Золотая стрелка уверенно показывает влево, где встроенный детектор магии зафиксировал ближайшую и наиболее крупную группу источников сил хаоса. Значит, нам туда. Кстати, судя по компасу, не так уж и далеко я отошел от своих. Всего шагов двести. Но сначала надо все же прибить ту гадину. Оставлять живого врага за спиной не лучшая идея. Красная стрелка указывает на противника. До него всего шагов пятьдесят. Да и двигается он в сторону наших. Что ж, решено. Им и так сейчас нелегко, а эта тварь явно готовит новую атаку. Собраться. Рывок. Выпитый флакон с зельем бодрости летит в сторону, а тело, получив новый заряд сил перебирает ногами еще быстрее. 40, 30, 20 шагов. Я преодолеваю их за несколько секунд, и это с учетом скользкой грязи, проклятых камышов, трупов и демоновых мин. За спиной что-то запоздало взрывается, обдавая спину россыпью осколков в 10. Я буквально влетаю в начавшее очищаться от бесконечной хмари пространства. Скелет слегка обтянутой кожей в ветхом, некогда роскошном одеянии, расшитом золотыми нитями, неторопливо вводил перед собой посохом, разгоняя стену тумана. Глаза, горящие зеленым, как мне показалось, удивленно вытаращились на меня. Мертвяк явно не ждал гостей, а дальше уже привычная связка, удар аспида с выбросом вперед, перекат и активация щита рассвета, в тот же миг создавшего свой магический купол. Стрела праха, ударившая в золотисто-алую поверхность полусферы прямо передо мной, черной копотью осыпалась вниз. Лич, задергавшись, попытался нанести повторный удар, но с наконечником аспида во лбу долго не повоюешь. Кости с сухим стуком падают в грязь. До этого мертвый маг парил над землей, видимо, так сподручнее было разгонять завесу не отвлекаясь на препятствия. Вместе с останками вниз упал и посох, который скелет сжимал в руках. Подойдя ближе, качнул головой. Жезл светился тем же грязно-желтым светом, что и призванный хмарь вокруг. Теперь понятно, как вы расчищали этот долбанный туман перед своими магическими атаками. Похоже, срабатывало какое-то заклинание «ключ», заранее вложенные в посох творцом завесы. Причем это марево снова мгновенно схлопнулась, не позволив мне связаться со своими. «А если так?» Я быстро вытащил из сумки стекло зрящего, монокль, найденный в инструментах Гефеста, и изучил сквозь него медленно затухающую деревяшку, лежащую у ног. «Чисто, можно брать». Странно, эти посохи или жезлы были у всех уничтоженных мною охотников, но ни на одном не оказалось индивидуальной привязки или защиты от чужих рук. Обычно жезл — это основной инструмент мага, проводник его силы, который защищают едва ли не так же старательно, как себя самого. А тут такое впечатление, что эти артефакты просто раздали как пулевики со склада, едва ли не перед самым боем. Впрочем, наплевать, главное воспользоваться посохом, даже активированным, у меня так и не получилось. Деревяшка летит в сумку к остальным трофеям. О, кажется, что-то интересное. Из вороха костей показался медальон на толстой золотой цепочке. В центре крупный синий камень в оправе из орехалка. Накопитель маны. И вот он уже защищен. Монокль показал алые нити, словно змеи, окружающие медальон, и готовые вцепиться в руку всякого, кто посмеет его взять. Лезвие меча даже слегка встряхнуло при прикосновении к оправе. Опасная цацка, подхваченная клинком, отправляется в хрустальный куб, а тот в спецкарман сумки. Задержка всего секунд на пять, но даже она может стоить кому-то жизни. Так что вперед! Словно в подтверждение моей мысли над головой что-то снова пророкотало, после чего последовал взрыв. Ускоряясь, бегу сквозь туман, время от времени сверяясь со стрелками. Мне показалось, или источников силы стало больше, может, Нашим, наконец, подкрепление подошло из штаба. Или новых существ призвали, потому что их совсем прижали? Оставшиеся шаги я преодолел буквально одним прыжком, пробил стену тумана и вырвался из плотной серо-желтой взвеси на чистый воздух, опять оказавшись в высоких камышах». Продолжаю нестись вперед и вылетаю на открытое пространство, чтобы увидеть чуть ли не прямо перед собой выстроившийся походный колонной отряд ящеров. Я не знаю, что меня спасло. Скорее всего, они просто не ожидали встретить хоть кого-то, А может, сказалось скорость реакции или то, что активатор у меня уже был готов и заряжен лучшими из ударных карт. Кто-то даже попытался поднять свой активатор, когда по ним в упор ударило дыхание прародителя драконов. Густой, багрово-алый поток огня залил собой все, скрыв и игроков, и призванных существ... Вспыхнули защитные ауры и доспехи, раздались крики и рев боли. А уже туда, где метались в клубах огня фигуры, улетела звезда шатры. Сейчас ничто живое не собьет ее с пути. По мне ударили в ответ, когда я собирался применить третью из своих карт. Земля буквально вздыбилась вокруг, выплевывая из себя сотни копий. Меня ударило по руке в бок, сверху лопнул обсидиановый шар, разбрасывая на десятки метров вокруг острые куски камней, пробарабанивших по доспеху со щитом, не добившись толку. Взрыв звезды всколыхнул землю далеко впереди и сразу за ним. Ящеров накрыл ментальный шторм, большинство рухнуло на землю сломанными куклами, хрипя от ужаса и корчась от боли хаотично дергая конечностями. Защита от ментальных атак редка, и не у всех есть. Я четко помнил место, где сиял щит, выдержавший большинство моих ударов, скорее всего, вожак за ним. Но, видимо, и его проняло, раз ответный удар по мне до сих пор не прошел. Столб света, усиленный умножением урона, рухнул с незнающих солнце небес, вжимая в землю тающие щиты и доспехи, выжигая сам воздух, высушивая в валом огня. И это только первый удар из четырех, остальные будут еще сильнее. Вокруг меня вырастает лес отчаянно острых хрустальных шипов, заставляя корчиться и шипеть охранявший меня дух росомахи. Миг спустя полосу между туманом и ящерами накрывает искрящейся молниями кислотный дождь, вынуждая мой щит померкнуть. Еще несколько шальных заклятий прилетает туда, где я был секунду назад. Только разница между золотым пламенем и сине-красным в два раза. Чужие карты почти не наносят мне вреда. В рядах противника начинает расти защитная башня полководца. Пока она не закончена, в ту сторону отправляются лезвия смерти. И, судя по прикосновению эмбиента к медальону, успевают найти свои цели. Третье пришествие света. Пора отступать, пока им не до меня. Способность доспеха темного охотника применить. Резкий толчок, земля уносится из-под ног. И я, словно ракета, улетаю назад в сторону тумана, из которого вылетел несколько секунд назад, оставляя раненых и убитых за спиной. «Повтори, сколько вы успели потерять!» От услышанного собрак даже привстал в седле и поднял лапу, приведя свой отряд в повышенную готовность. Они уже почти завершили окружение укреплений укрепление летящих. Четыреста игроков, разделенных на отряды по сорок бойцов, сейчас ожидали, когда охотники Керумера расчистят им проходы в туманной завесе, чтобы одним рывком... Выйти на дистанцию удара и смести врага. А тут такое. 31 боец мертв! Младший полководец, повелитель Гаспер, погиб вместе с ними. Шестеро тяжело раненых мы не можем продолжать движение и атаку оставшимся составом. Нужно восполнить потери, получив подкрепление из резерва. Что произошло? запоздало, уточнил командующий силами ящеров в топях пытаясь осознать произошедшее. Похоже, враг как-то сумел засечь их выдвижение. Но собрак лично заранее расчистил воздух и землю, позаботившись о любых возможных наблюдателях. Тогда что? «Концентрированный удар золотыми картами!» — пришел ответ, заставивший напрячься еще больше. «И я не видел, кто именно нас атаковал, так как был в арьергарде, благодаря чему и уцелел». Но, судя по мощи карт, на нас напал кто-то весьма серьезный, возможно, даже полководец с личной звездой или владыка. Ментальная атака по площади, несколько столбов света, звезда шатры, лезвие смерти, ну и что-то там еще. Причем все заклинания были прилично усилены, возможно, даже максимально, что позволить себе может далеко не каждый. И на скорости их срабатывания это никак не отразилось. Это явно не просто черный цвет карт или камни-усилители. «Это мог быть Мнак? С какой-нибудь редкой наградой для чемпиона турнира?» «Я не знаю», — последовал ответ, не принесший никакой ясности. «И что делать? Если это шепчущий лично, то одним отрядом он не ограничится». А вот если послал кого-то из своих помощников, то, скорее всего, просто желает запугать их, потянув время. В любом случае, надо поторопиться и объединить силы. «Да когда же, наконец, нам дадут пройти сквозь этот демонов туман?» Не выдержав, рявкнул он. «Кто-то убил предназначенного вам хозяина ключа!» Запоздало ответил Золотой Череп, передавая слова Кирумера. «Сейчас к вам двигается ближайший, чтобы открыть проход!» Проклятая гадина! Командующий, не выдержав, скрипнул зубами. Змей-бурь так и не явился самолично, как обещал, предпочтя вместе с ближней свитой наблюдать за началом боя из-за спины игроков, не рискуя показываться в первых рядах. Понять бы, кто там в этой наведенной им завесе сумел перебить стольких охотников... И самое главное, как сумел их найти? С задержкой столкнулся не только собрак. Еще шесть отрядов ящеров замерли, без возможности двинуться вперед. Не является ли это помеха звеньями той же цепи? Это напрягало, заставляло сомневаться в своем следующем ходе. Все ли он верно рассчитал? И все же ставка сделана, нужно довести партию до конца. Ждем коротко скомандовал он своим, «без ключника они могут в вечность блуждать в этом искажающем направлении тумани и так и не найти выход». «Владыка!» — Жаригар, старший полководец пострадавшего отряда, напомнил о себе. «Что нам делать?» «Бойцов на замену вашим ждать долго. Соберите карты погибших. Сколько сумеете унести, поставьте метку». «Отряди одного бойца с ранеными к вратам и оттуда в цитадель. Сам с остальными идешь к четвертому отряду. Будешь атаковать с ними!» Последовал приказ. «Слушаюсь!» Связь пропала, а собрак напряженно продолжил вглядываться в вязкое марево, ожидая, когда откроется проход». «Держать периметр! Отсекай тех, кто обходит справа! Не дай им зайти в тыл!» Рыкнул команду Меч, оставил бездну Беддина оборонять медленно зарастающий проход и рванул к следующей части формирующегося вала, ставшего для них настоящим спасением. Тигролют легким прыжком вскочил на ступеньку Брусвера, Венчающего вершину насыпи за отсутствием еще не выросшего здесь Мерлона, укрылся за тушей гранитного элементаля и, выглянув из-за каменной ноги, спустил тетиву. Иглощуп, слишком неосторожно вылезший из тумана, получил разрывную стрелу в грудь и разлетелся на куски, разбрасывая во все стороны розовые потроха. Быстро окинуть ближайшее поле боя глазами ворона спрыгнуть, перебежать и вновь вскочить на другую часть вала, чтобы нанести следующий удар, чуть не столкнувшись во время прыжка с фарутом. Авоякс распустил свою звезду старичков-индивидуалистов, и им сейчас также приходилось носиться, прикрывая наиболее проблемные места. Волколюд, вскинув активатор, быстро выпустил парочку заклинаний и сразу же спрыгнул вниз. Меж рухнул рядом почти одновременно с соклановцем, а над их головами раскрутился, завывая и разбрасывая в горизонтальной плоскости огненные лезвия алый диск, чуть не располосовавший их обоих, уже истощенный доспех такой удар мог бы и не выдержать. Успел! Фарут, ухмыльнувшись, оскалил с зубы и довольно кивнул. Пару секунд выждать. Медж быстро обвел небольшой лагерь взглядом засевший на вышке птицы-разведчика. В центральном укрытии пульсирует наконец-то сформировавшийся алтарь творения и ускоренно завершая создание защитного вала, что сейчас спасал им жизни, а также параллельно формируя первые лагерные постройки. Пятеро игроков непрерывно стаскивают к алтарю все доступные ресурсы, благо их пока хватает. Главный схрон еще только намечен, а вот северо-восточная вышка завершена уже на две трети, когда сформируется полностью заклинание, выпущенные с ее площадки станут более мощными и дальнобойными. Это позволит удерживать сразу весь сектор силами одной звезды. В пусть и недостроенном, но уже ускоряющем регенерацию лазарете больше нет мест, Крок у входа пытается заставить своих выживших существ создавать подобие двухъярусных нар, но получается не очень, и призывы не самые подходящие, и контузия призывателя сказывается. Не поместившихся раненых приходится класть в старую яму лазарет. Там хотя бы крыша есть, и к ней продолжают подтаскивать все новых – Не все успевают уйти из-под ударов, скрывающихся среди обычных диких зверей старших охотников, но им хотя бы еще можно помочь, в отличие от тех, кто сложен в углу под белой тканью. Резкий щелчок, мощный импульс и гранитный элементаль, прикрывавший северо-западную часть вала, разлетается на куски, не выдержав попадания магического заряда. Оставшиеся от него обломки осыпались вниз смешавшись с камнями внешнего склона стены, которую дух земли до того защищал. Демонов Щелкунчик. Достать бы тебя, но проклятый туман скрывает тварь надежнее любого щита. Уже троих элементалей выбил, и через минут пять убьет еще одного, если ничего не предпринять. Долго сдерживавших волны врагов-водянок они уже потеряли, еще до того, как отступили внутрь периметра лагеря. После того, как рухнули столбы чистоты, глушащая магию хмарь добралась до самых его границ, заполнив собой все видимое пространство, и лишь внутри лагеря ее еще не было. Тотем чистоты, воздвигнутый шаманами Эфирота, пока держался. Полководец влил в свой алтарь все имевшиеся у него запасы манны, но надолго ли их хватит? Феи и хозяйки стихий Рена – Выполняя его последний приказ, постоянно подлечивали принявших на себя основной удар элементалей, но колодец уже почти пуст, а кристаллы маны остались у их хозяина. Когда прореженные ряды призывов падут... «Меч!» Отчаянный крик Саймира заставил кота вскинуться. Резко крутанув головой ворона, так и не поднявшегося со строящейся вышки, он заметил девчонку, укрывшуюся за чистоколом на вершине полностью сформированного участка вала. Не раздумывая, быстрыми прыжками понесся к ней, уворачиваясь от попадающихся на пути игроков, понимая, что Анир напрасно истерить не будет. Ноги, едва касаясь ступени в земляном склоне, вынесли его наверх и... Мастер войны замер, не зная, что делать дальше. Из тумана... На них выползала гидра. Маленькая такая, размером с пятиэтажный дом. Темно-зеленая шкура источала тьму, что буквально обволакивала собой все тело твари, клубясь и пульсируя. Похоже, на какой-то магический щит. И пробить эту защиту будет весьма непросто. Пять голов, каждая размером с небольшую телегу. Хищно оглядывались по сторонам. Одна из них ощерила пасть, показав клыки размером с руку тигролюда, и резко выдохнула в сторону лагеря. Зеленая струя густого дыма не долетела до вала шагов семь, осев тяжелыми каплями на землю, и та попросту вскипела, растворяемая то ли ядом, то ли кислотой. «И что будем делать?» Командир Щитов, оказавшийся на стене лишь на секунду позже Меджа, озабоченно почесал подбородок. «У меня, конечно, осталось сколько-то золотых карт и стопка серебряных, но ничего способного убить эту тварь». «В рукопашную пойдем», – пожал плечами Тигролют, прикидывая, что из его арсенала может помочь. «Мне главное...» До нее добежать, а там подрезать лапы да вспороть брюха, И никакая регенерация не поможет, если порезать тело на куски, поотрубать голову и пробить сердце. Доспех богомола активировать. Здесь понадобится скорость и подвижность, а еще умение высоко и далеко прыгать. Каскадная карта оруженосец, автоматически призывающая новый доспех, когда текущий рассеивается... С призрачной тенью на случай, если он серьезно подставится. Щит семи миражей, что позволит маскироваться даже в движении и собьет любые самонаводящиеся чары. Оружие. Оружия много не бывает. Особенно с новым врагом, когда неизвестно, что именно его проймет. Поэтому уникальные когти Фенрира, добытые Реном на турнире, они не займут рук став продолжением собственных пальцев. Когти Шанкрила, подаренные Саошеном, за вступления к змеям и поднятые мало кому подходящей перековкой до золотого ранга, будут полезны способностью мгновенно изменять свой размер и увеличением характеристик владельца. Плюс невидимые клинки из кузнец Шалвахора. Все со способностями пробивать те или иные прекрады. Тем временем на берег вслед за гидрой полезли и другие твари. «Нужно подчистить мелочь, чтобы не путалась под ногами, пока я буду кромсать гидру», – сказал он Эфироту, раскрывая сумку, и полководец решительно кивнул, призывая активатор. «Зелье стремительного бега, еще один флакон, мощь каменного великана, физическая сила и сопротивление к аспекту земли». Нужно еще применить змеиную мазь. Тварь наверняка начнет плеваться ядом. Пригодилось бы что-нибудь против тьмы клубами вьющейся вокруг тела гидры. Какой-нибудь свет. Так где же его взять? Многоголовая тварь не спешит, явно придерживаемая чьей-то волей. Да и щелкунчик не наносит свой удар. Тянет, бережет заклинание на более приоритетную цель, нежели очередной элементаль. Ну, до миражи его обломает. «Учитель, можно я с тобой?» Быкоголов, избавившись от ослепившего его яда, перекинул тяжелый топор из руки в руку и просящий глянул на тигралюда, но тот отрицательно качнул головой. «Не потянешь, Ксифон, просто погибнешь зря». Кажется, все. Над полем грядущей схватки внезапно зависла «Тишина». Словно каждая из сторон боялась ее спугнуть. Такая хрупкая, такая яская. Громкий хлопок, всколыхнувший туман, заставил всех невольно вздрогнуть. Окровавленное тело, вылетевшее из камышей, ударилось об земляной вал. Приглядевшись, кот опознал разрубленного охотника-тушканчика все еще сжимающего жезл в уцелевшей руке. И в тот же миг все закрутилось, словно кто-то нажал на спусковой крючок. Твари, накопившиеся возле гидры, рванули к валу, насаживаясь на вкопанные под углом колья и перелезая их по еще дергающимся трупам. Пятиглавая громадина, сделав несколько шагов, заревела, запрокинула головы и потянулась вперед, готовясь залить все ядом. Меж, спрыгнув, устремился к ней, а игроки, собравшиеся на земляном валу, разом скинув активаторы, нанесли удар, расчищая ему путь». Огненная стена покатилась вперед, перемалывая и сжигая все, до чего могла дотянуться. Кислотные ямы, ледяные молнии, ослепительный свет и раскидавшие миньонов керумера невесомость. Вход пошло все, сберегаемое именно для такого момента. Не убьют гидру и всем конец. Тварь разметает вал в пару ударов и зальет лагерь ядом изнутри. Обрушив и без того хрупкую линию обороны, А дальше мелочь, продолжавшая бесконечным потоком лезть из тумана, добьет тех, кто не успеет убежать. Впрочем, и бежать тоже не получится. Из этого тумана живым никто не выберется. Заплутает, потеряется и рано или поздно будет съеден. Он должен убить этого монстра. Он обязан. Удар, прыжок, еще удар, сместиться влево, пригнуться, пропустив Над собой веер, брызг, прыгнуть вперед и полоснуть когтями макрицу, плюнувшую в него кислотой, мигнуть, миновав сразу целое скопление окружающих гидру тварей и снова устремиться к цели, слившись с силуэтами прущих на пролом зверей. Хлопок ледяной гранаты превращает сразу парочку болотных жуков в застывшие статуи, резкий уход вправо и рядом взрывается кислотный шар. Кто-то из игроков на стене неосторожно применил заклятие рядом с ним. «Да чего ж ты не плюешь?» Он держит специально под эту атаку свое следующее перемещение. «Не хочешь попасть по своим?» Странно, многоголовая зверюга уже давно должна была выдохнуть облако яда, замерев на миг и дав ему время. В круговерте боя он ненадолго упустил ее из виду, вскинув голову, попытался определить, куда сместилась гидра, и... не нашел ее. Ее просто не было. Он недоуменно повел головой по сторонам, на ходу полоснув змею, попытавшуюся вцепиться ему в ногу, когда услышал рядом знакомый голос. «Не помешаю?» Меч оглянулся и увидел Рена, пинком ноги, отправляющего в туман мелкого варана, целившегося тигролюду в спину. «А где Гидра?» — недоуменно выдохнул он, отметив краем глаза, что друг перемазан в грязи и крови с ног до головы, но кровь чужая. Себе забрал, недоуменно, пожав плечами, ответил тот и развалил своим мечом плетью надвое очередного жука. «Забавный зверек. Думаю, пригодится. У меня как раз одна клетка в зверолове была свободна. Чего зря убивать?» Рядом с ними воздвигся огромный холм слизи и разъявил пасть. Медж вскинул активатор, но короткий крик свой остановил его. Слизень-пожиратель, все это время охотившийся в тумане, показался хозяину и радостно навалился колышущейся массой на окружающую фауну. «Может, потом поговорим, в более спокойной обстановке», предложил воспользовавшись образовавшейся заминкой Рен и, не дожидаясь ответа, рванул к лагерю. Коту оставалось лишь следовать за командиром. Взбежать по еще формирующемуся покатому валу высотой всего шагов пять или шесть было несложно – спрыгнуть внутрь, оглядеться по сторонам. А внутри, оказывается, полно народу, причем половина лиц мне незнакомы. «Рен!» — Саймира, спрыгнув со своего места, подлетела ко мне. «Ты жив!» А что, были сомнения? Я тяжело вздохнул, прогоняя навалившуюся усталость. «Если б я погиб, то и элементали бы пропали». «Знаю, подруга виновата отвела взгляд, но потом снова жадно оглядела меня». «Но ты мог быть ранен, потерять подвижность!» «Я выжил в бездне», — ответил, качнув головой я. «Здесь проще!» Потом прижал палец к губам девушки, помешав ей говорить. «Это кто?» — кивнул в сторону незнакомцев. «Это точно были не бойцы Эфирота. И что они делают здесь? Какова обстановка? Где НАК? Что со связью и штабом?» Вопросы сыпались один за одним — «Разобраться надо было во всем, здесь и немедленно». Меж вслед за мной преодолел вал, быстро спрыгнул на землю и коротко произвел доклад по обстановке. «Полный кирдык. Связь отсутствует как таковая. То ли заглушили, то ли накрыли штаб. Последний приказ, что дошел до нас, был все тем же — удерживать периметр и ждать подкреплений». «Но периметр прорван уже давно. Эти...» — он кивнул в сторону незнакомцев. «Наши соседи, прикрывавшие северо-западный луч, потеряв возможность держать оборону, они отступили, были заморочены обступившим туманом и вылетели на этот лагерь. Вернее, часть вылетела, остальные потерялись в дороге. Я временно от твоего имени присоединил их к нам. Лишние руки и активаторы при обороне не помешают». «С базовым лагерем, я думаю, ты и сам все видишь. По запасам боевых карт, думаю, растрачено от сорока процентов до половины. С лечебными зельями и картами ситуация хуже, но пока раненых за грань не пускаем». «А почему не отступил?» — уточнил я, укладывая в голове новую расстановку сил. «Да не было смысла», — пожал плечами напарник. «Мы держались весьма неплохо, в отличие от соседей». Охотники почти не доставали, элементали неплохо сдерживали мелочевку. А когда у соседей рухнул фронт и на нас навалились, внезапно выяснилось, что и бежать нам уже некогда, да и некуда. Но «Ну, значит, побежим сейчас», — устало подытожил я на ходу, цедя флакон с зельем бодрости. «Зачем?» — непонимающе спросил мой заместитель. «Тут есть хоть какие-то укрепления. Вышки». Почти достроен лазарет. Скоро стены замкнутся, что усилит все наши карты. А алтарь творения можно будет переключить в режим ремонта. Материалы еще остались. С тобой и твоим отрядом мы сможем продержаться еще три часа, и тогда придет вторая волна наших. «Ящеры», — коротко бросил я. И старый кот вздрогнул, словно от удара ножом. «Ты уверен?» — сипло спросил он. Надеюсь, что есть хоть малейший шанс, что он ослышался. «Я их видел своими глазами», — мрачно ответил я. «И даже положил один из отрядов. Во всяком случае, живых после моего удара там точно немного. Но это не отменяет самого факта, что они здесь, и они нас ждали. Это все западня, Меч. Останемся дальше, цепляясь за стены, и все сдохнем. Нужно бежать». «Куда?» — Тигролют обвел лапой все доступное ему пространство. «Везде туман». «Ну, думаю, с этим я смогу помочь». Приоткрыв сумку, под взглядами собравшихся вокруг игроков вытащил оттуда целую охапку посохов и жезлов. «Твои ведь могут работать с такими магическими предметами», уточнил я у Эфирота, что все это время внимательно слушал наш разговор. Насколько я помнил уроки из Короса, шаманы верной стаи могли использовать внешние артефакты и культовые атрибуты, если те подходили им по своей природе. Была надежда, что и шаманы дикой своры на такое способны. Да, полководец уверенно кивнул. Глава шаманов. Идем к нему. Одобрительно кивнув, нашел взглядом тотем чистоты и развернулся в нужную сторону, поясняя на ходу. Охотники с помощью этих палок разгоняли туман, и один как раз спешил к ящерам, одновременно отодвигая завесу, небось, собирался открыть дорогу для них прямо к нам. Надеюсь, твой шаман найдет подходящий ему посох и сможет проделать нечто похожее только уже для нас. Я запомнил точку, где положил тот отряд толстошкурых, и смогу ее снова найти даже в тумане. Такую брешь они быстро не закроют, Это наша возможность выскочить из западни, только бегом. Время дорого, главное не упустить шанс, пока он еще есть. Старый шаман, зажав в руках выбранный посох, несколько секунд сосредоточенно смотрел на него под напряженными взглядами, обступивших его игроков. Затем пару раз взмахнул резным навершием. И клубы тумана в десятке шагов отвала вала раступились в стороны. «Вперед!» И кавалькада из более чем сотни игроков рванула прочь из почти достроенного лагеря. Остаться за зачарованными стенами никто не захотел, понимая, что это смерть. Часть раненых срочно поставили на ноги, использовав неприкосновенный запас из самой сильной алхимии змей – И теперь они скрипели зубами, сдерживая стоны боли. Остальных напоили зельями типа ложной смерти и бревна, привязали к призванным ездовым существам товарищей и взяли с собой в виде обездвиженного груза. Их судьба в этом рейде им больше не принадлежала. Бойцы разных кланов и рас напряженно вглядывались в Во враждебную завесу особенно те, что уже однажды в ней побывали, не веря в свои шансы пройти ее насквозь без потерь. Но все они признали своим вожаком одного единственного человека и следовали за ним, погружаясь в грязно-серую ватную тишину. Голова шамана, сидевшей на камне роги. Ненадолго раздвигал ее, временно расчищая путь, стараясь не упустить из виду всадника на туманном льве. Тот сжимал в руках компас, от которого зависело все, выживут ли они или нет.